глава седьмая. В эти же дни в одной из советских комендатур Берлина шли своим чередом дела, повседневные дела города, которые американо-англичане чились, вопреки всем доводам разума и чести, сделать яблоком раздора с Советским Союзом и предлогом для политической распри мирового значения. К концу рабочего дня помощник коменданта вставал за рабочего стола совершенно вымотанный. Дни, которые еще год тому назад, когда он возился с допросами Крона, казались ему такими загруженными, вспоминались теперь как интересная экскурсия в историю. Он отлично помнил, как извивался тогда Крона, пытаясь угадать дальнейшую судьбу своих стенограмм. Советский офицер, прочитав предыдущий допрос Крона, испечренный сотней вставок и исправлений, сделанных следующими людьми, узнавал таким образом все, что пытался от него скрыть американский разведчик в шкуре немецкого эсэсовца. и все, что тут и сам не знал. После этого офицер должен был приступить к следующему допросу, не подавая виду, что знает что-нибудь, кроме того, что говорил крона Какова-то судьба этого типа, какова участь темных героев его мрачного повествования. Офицер закурил и подошел к окну кабинета, выходившего во двор комендатуры. Улыбка пробежала по его губам, Он отлично помнит, именно в тот день, когда к нему привели пойманного крона советский старшина посадил во дворе вон то деревце. Оно росло, тянулось и зеленело, словно в пример остальным посаженным немецким садовникам. И только было пробужденное воспоминаниями мысль офицера «понеслась в родные советские края», как ее тут же оборвал заглянувший в кабинет старшина. «К вам, товарищ майор. Прием окончен. Очень просит». Офицер с досадою придавил в пепельницу папиросу и вернулся к столу. Его взгляд без особой приветливости остановился на вошедшем в кабинет крепком мужчине с необыкновенно красным лицом. Тот развязно взмахнул шляпой и громко сказал, «Я американский журналист. Хочу познакомиться кое с чем в вашем районе, комендант». Офицер уже выработавшимся движением протянул руку. Посетитель вложил в нее визитную карточку. Чарльз Друмунд. Корреспондент. Помощник комендант и американец перебрасывались незначащими, обычными в таких случаях фразами, и офицер машинально вертел в руках визитную карточку американца, как вдруг в его глазах блеснул огонек любопытства. Чарльз Друмунд. Чтобы скрыть вспыхнувший у него интерес, он прищурился и, как бы невзначай, еще раз по складам прочитал. Чарльз Друмунд. Офицер поднял взгляд на американца. Так вот он каков мистер Франк Паркер, впервые пересекший океан из Америки в Европу на борту Фридриха Великого. Паркер с нарочитой старательностью раскуривал папиросу, чтобы дать себе время из-под рассмотреть коменданта. Он много слышал о простодушии русских, на лицах которых будто бы отражаются их мысли, но черт побери, на лице этого офицера он не мог уловить ничего. Единственное, что можно было, пожалуй, сказать с уверенностью, судя по равнодушному взгляду, которым офицер скользил по его визитной карточке, то по нему самому он не имеет представления о том, кто перед ним в действительности. Да, в этом-то Паркер был уверен. Ответы офицера были все так же спокойны и неторопливы, какими американцу казались его собственные вопросы. Паркер обдумывал теперь ход, который позволил бы ему свободно передвигаться по советской зоне, отыскать конспиративную квартиру доктора Зеггера и через него помочь диверсионной группе Эрнста Шверера заманить Эгона Шверера на ту сторону. Чтобы отвлечь внимание коменданта от главного, ради чего пришел, Паркер сказал, «А не кажется ли вам, майор, что правы все-таки не вы, русские, а мы, американцы, дав немцам кое-что в долг? Дать в долг и заставить взять, «Ни одно и то же». С напускной беспечностью американец сказал, «Все-таки важно то, что они взяли, и взяли немало». Комендант ответил без тени шутливости, «А вам не приходит в голову, что под видом хлеба вы, американцы, вложили в руку немцев камень?» «Чепуха», — уверенно воскликнул Паркер, «мы даем им возможность не околеть с голоду, чтобы не потерять живую силу людей, которых хотите сделать своими рабами». «Покупатели, должники. Нужны нам не меньше рабов», — с усмешкой сказал Паркер. «Важно то, что мы не уйдем отсюда, пока не вернем своего. А вы? Скоро у вас не будет никаких оснований торчать тут. Мы не задержимся здесь ни одного дня. Мы скоро уходим. Чтобы потерять Германию. Или прочно приобрести в ней друга. Уйдя-то, удивление Паркера было так неподдельно, что он даже приподнялся в кресле». Вы собираетесь чего-то достичь, бросив Германию на произвол судьбы? Нет, передав ее в руки немецкого народа. Паркер рассмеялся. Сделай мы подобную глупость, прощай не только проценты, но и все долги. Это было бы противно здравому смыслу. Он потер лоб, и его красное лицо расплылось в улыбке. До тех пор, пока у нас в залоге сердце должника, мы можем быть уверены, что возьмем свое». Глаза коменданта сузились, и он несколько секунд молча смотрел на американца. Потом вздохнул так, как если бы ему было жалко этого самоуверенного и такого глупого человека. Шейлок думал так же. — Что вы сказали? — встрепенулся Паркер, услышав знакомое имя. Но комендант ничего не ответил, и Паркер, пожевал губами, спросил, «Как насчет прогулки по вашей зоне?» Комендант опустил взгляд на визитную карточку. — Да. Чарльз Друммунд. Подавляя усмешку, он посмотрел в глаза американцу и, извинившись, вышел в другую комнату. Там он, закуривая на ходу, медленно, почти машинально, приблизился к окну и, задумавшись, посмотрел на деревцо. Да вот оно, уже совсем крепкое, и листья его уже утратили наивную беспомощность, и корни его не нужно больше поливать из лейки, как дел когда-то старшина. Немец, садовник Уже поливает его из шланга и уже не смотрит на это дерево как на забаву русского солдата, который никогда не пригодится немцам. Он теперь даже усмехается в усы, вспоминая глупые свои мысли. Тот советский солдат очень хорошо сделал, что посадил деревцо на место вырванной снарядом старой липы. Оно ведь растет на немецкой земле и навсегда останется немецким. В этом не может быть уже никаких сомнений. Сейчас уже почти все простые немцы понимают, что жизнь опять распустится здесь полным светом, и они хотят ее видеть, хотят строить ее своими руками и верят тому, что построят на своей земле, принадлежащей не какому-нибудь толстобрюху, а простым немцам, народу. Офицер оторвал взгляд от окна и поднял трубку телефона. Военная прокуратура. Человек организовавший попытку похищения инженера Эггана Шверера у меня. Да, это Фрэнк Паркер. Тот самый Паркер, о котором столько говорил крона Слушаю, сейчас будет доставлен. Он положил трубку и повернулся к старшине, молча стоявшему у двери. Двух автоматчиков.